Глава 2. Животный инстинкт. К концу первого урока у Саймона сложилось впечатление, что все семиклассники средней школы имени Кеннеди слышали о произошедшем в парке. В коридоре над ним посмеялись даже шестиклассники, а один из них подставил ему подножку. Саймон пошатнулся, едва избежав падения. — Смотри, куда прешь, — сказал мальчик. — У меня новые ботинки! «Так не лезь под ноги!» — огрызнулся Саймон. Не успел мальчик ему ответить, как он бросился бежать. С каждым часом Саймон чувствовал себя все ничтожнее и ничтожнее, как самое настоящее пустое место. К обеду он не мог шагу ступить без преследующих его воздушных поцелуев, и в столовой занял единственный свободный столик рядом с мусорками. Он достал книгу, развернул бутерброд, который сделал ему дядя, Из-за столика Брайана Баркера донесся взрыв хохота. Саймон глянул в их сторону, заметив сидящего рядом Колина, заглядывающего Брайану в рот. Закусив губу, Саймон перевел взгляд на книгу, стараясь не обращать на них внимания. И тут, даже не поздоровавшись, на свободный стул рядом с ним опустилась девочка с длинными темными волосами. Саймон замер. За другими столиками, да и за его тоже, Было много свободных мест. Но она села так близко, что он чувствовал запах ее волос, перебивавший аромат арахисового масла на бутерброде. Саймон начал медленно сдвигаться в бок, Но не успел он отползти подальше, как девочка вытащила из рюкзака книгу, точно такую же, что читал Саймон. Открыв ее на закладке, она принялась читать. Саймон помедлил. Она что, новенькая? Он точно раньше ее не встречал. К тому же никто в здравом уме не стал бы с ним садиться. Это смерть для репутации. По-хорошему, нужно было отодвинуться, чтобы Брайан не заметил их вместе. Но после тяжелого утра Саймону не хотелось упускать возможность поговорить с кем-нибудь, кто не считал его сумасшедшим. Поэтому, не успев передумать, он обернулся к ней. — Привет, я Саймон. — А я читаю, — не поднимая глаз, ответила девочка. К щекам прилила кровь. «Прости». Видимо, она все-таки о нем знала. Но когда он принялся отрывать от бутерброда корочку, она вновь заговорила. «Я Уинтер, но я все еще читаю». Она бросила на него мимолетный взгляд, и Саймон заметил, что глаза у нее светло-светло-зеленые. Такого оттенка он еще не встречал. Он хотел сказать что-нибудь еще, показать, что они читают одну и ту же книгу, но не хотел ее спугнуть поэтому решил промолчать. Открыв собственную книгу, он заметил вставленную между страниц бумажку, которая оказалась запиской от дяди Дэрила. Раньше тот никогда не писал ему записок, а сейчас она лежала прямо перед ним, исписанная знакомым угловатым почерком. «Удачи тебе сегодня!» «Я тобой горжусь!» «Не забудь показать им клыки!» Саймон перечитал записку дважды. Всего несколько слов, но они вызвали у него улыбку, и он вновь спрятал записку между страницами книги. «Это что у тебя там, Шизик? Любовное послание?» Брайан Баркер выхватил книгу из его рук. Саймон возмущенно вскрикнул, попытался отнять, но Брайан поднял ее слишком высоко. Перелеснув страницы, он нашел и вытащил записку. «Дорогой Шизик!» — прочитал он на всю столовую. — Я люблю тебя больше луны и звезд. Думаю о тебе. Целую, обнимаю. С любовью твой медвежонок. Шайка Брайана разразилась хохотом. Колин, стоящий у Брайана за спиной, густо покраснел, но над ним никто не смеялся. Только над Саймоном. В груди в столком, Он сжег все сильнее и сильнее. Практически невыносимо. Но Саймон не шевелился. Что бы он ни сказал, стало бы только хуже. «Ой, смотри, он нарисовал тебе сердечки и цветочки! Как мило!» Брайан с ухмылкой посмотрел на него, и Саймон стиснул руки в кулаки. «Обиделся, Шизик? Что, клыки нам покажешь? Эй, придурки, может, заткнётесь и вернётесь в свою нору, или откуда там вы выползли?» поинтересовался раздражённый голос. Уинтер отложила книгу и недовольно посмотрела на Брайана. Тот пихнул записку в книгу Саймона и кинул ее Колину. «А это у нас что такое? Изменяешь своему дружку с очередной сумасшедшей, Шизик?» «Отстань от нее», — сказал Саймон. Брайан с силой ткнул его в ребра. «А то что? Побежишь домой плакаться к мамочке? А, погоди, у тебя ее нет». И вот она, любимая издевка Брайана. Саймон не хотел отвечать. Вместо этого он сосредоточился на дыхании. Вдох и выдох. Вдох и выдох, пока жгучий ком в груди не начал остывать. «Колин, можешь вернуть книгу?» — попросил он. Колин перевел взгляд с него на Брайана и обратно. «Прости, Саймон», — пробормотал он. Брайан хрюкнул от смеха, и Саймон попытался взять себя в руки. Колин был ему безразличен, Брайан был ему безразличен. Вся ситуация была безразлична. Когда-нибудь он станет большим, как дядя Дэрил, и никто больше его не тронет. Когда-нибудь он будет жить далеко-далеко и... «Так ты вернешь ее, или нет?» — спросила Уинтер. Колин не шевельнулся, поэтому она встала и выхватила у него книгу. «Придурок! А ты...» — она обернулась к Брайану. «Только на это и способен? Трус!» Брайан порозовел. «Хочешь увидеть, на что я способен?» Уинтер подступила ближе. «Ну давай, вперед, мартышка, рискни!» От злости у Брайана дернулись губы, и к ужасу Саймона он пихнул Уинтер в плечо. Она рухнула на стул, и по столовой разнесся грохот, с которым ее локоть ударился о металлическую столешницу. Саймон не раздумывал. Он даже не успел осознать, что происходит, а уже повалил Брайана на пол — и врезал ему в солнечное сплетение. Брайан заорал, и Саймон пораженно отстранился. Что на него нашло? В столовой воцарилась тишина. Саймон вскочил на ноги. Остальные ребята окружили их плотным кольцом, скандируя «Драка! Драка! Драка!» Но Саймон не хотел драться. Он ударил его случайно. «Тебе... тебе конец!» — прохрипел Брайан. Голова Саймона гудела и никаких слов на ум не приходило. Поэтому он, как дурак, протянул Брайану руку. «Прости». Пыхтя Брайан схватил его за запястье и повалил на землю, коленями прижав ноги Саймона к холодному полу. «Думаешь, ударил меня перед всеми и не поплатишься?» Жгучий ком в горле хотел вырваться наружу и не находил выхода. «Так может, не стоило бить девочку, мартышка?» — выпалил Саймон. «Не волнуйся, тебя бить куда приятнее, шизик!» Брайан уперся рукой Саймону в горло, и его кулак прилетел в живот, отчего Саймон свернулся в комок. Брайан расхохотался и вновь замахнулся. С противоположного конца столовой донесся крик заместителя директора, требующего прекратить. Но пока он бежал к ним, Брайан все равно успел пару раз ему врезать. Хуже того, Саймон знал, Брайан теперь от него не отстанет, да и на Уинтер нацелится». Хотя она просто заступилась за Саймона. Покажи им клыки. Жгучий ком в груди взорвался, и Саймон взревел. Он вскинул руку, скрючив пальцы, и хлестнул ладонью Брайна по лицу. На щеке проступили яркие алые полосы, и мальчик ослабил хватку, пораженно раскрыв рот. Саймон не дал ему возможности ответить. Он силой укусил его за запястье, но разжал зубы до того, как почувствовал вкус крови. Брайан взвыл от боли и отпрыгнул от Саймона. «Он меня укусил!» — заорал он, стискивая руку. «Шизик, меня укусил!» Саймон сел, вытирая рот. В ноющем животе похолодело от ужаса, и он неуверенно поднялся на ноги. «Ты как?» — спросил он Уинтер. Та пронзила его взглядом. «Ну и зачем?» Саймон замолчал. «Что? Зачем? Зачем было вести себя так, будто я какая-то маленькая беззащитная девочка? Мне не нужна твоя помощь!» Не успел Саймон ответить, как в кольцо учеников ворвался заместитель директора. «Ко мне в кабинет! Оба! Быстро!» — тяжело прохрипел он. Схватив Саймона с Брайаном за локти, он потащил их сквозь расступающуюся толпу. И пока Брайан орал, что он ничего не делал, что он ранен и что ему нужно к медсестре, Саймон молчал. Дядя Дэрил будет в ярости. Но это ерунда по сравнению с тем, что с ним сделает Брайан. Если повезет, то смерть будет быстрой и безболезненной. Но что Саймон за сегодня понял, так это то, что удача точно не на его стороне. Благодаря инциденту в столовой Саймон заработал себе неделю отработки. С Брайаном. То есть пять дней подряд ему нужно терпеть нападки на час больше обычного. Саймон попытался объяснить, что он просто защищал Уинтер, но заместитель директора вообще не знал никакую Уинтер. Когда их, наконец, отпустили, у Саймона оставался всего один урок. Он остановился посреди коридора. Брайан пошел к медсестре, и вокруг не было никого, кто мог бы проследить за Саймоном. Да, дядя Дэрил мог выяснить, что он прогулял урок, но ему все равно позвонят и сообщат о драке. Влипнуть в еще большие неприятности Саймон просто не мог, а встретиться с одноклассниками было бы хуже любого наказания от дяди. Поэтому он развернулся и побежал к выходу из школы. По улице внизу ходили люди но на бетонной лестнице не было никого, кроме пары голубей, сидящих на поручнях. «Еда?» — спросил ближайший. Саймон скривился. «Да нет у меня еды, ну! Отстаньте уже от меня! Ты говоришь с голубями?» Он резко обернулся. На верхней ступеньке, прямо у выхода из школы, стояла Уинтер. «Нет, конечно, сам с собой», — ответил он. У ее ног лежал его забытый рюкзак. «Где ты его взяла?» «В столовой? Решила, что он тебе понадобится?» — сказала она. «Они всегда так ужасно себя ведут?» Саймон поднялся по лестнице. «Я привык». «А зря. Нельзя спускать им все с рук». «Какая разница?» Саймон залез в рюкзак. Его вещи были на месте. Даже книга с запиской между страниц. Все равно, что бы я ни сделал, станет только хуже». «Ты неплохо дрался, кстати. Захотел бы...» «Без проблем справился бы с этими червяками». Саймон поглядел на засохшую под ногтями кровь. Он до сих пор чувствовал жгучий ком в груди и волну темного удовлетворения. Раньше, как бы он ни злился, у него всегда получалось его подавить. Так почему же в этот раз он не прислушался к инстинктам? Нет, он прислушался. В этом-то и было дело. «Почему они вообще стали звать тебя Шизиком?» — добавила она. «Как по мне, ты не сумасшедший». «Так, немного странный, но...» «Мне пора домой», — перебил он. Уинтер сделала шаг вперед, преграждая ему путь. «Сначала скажи, почему тебя так зовут?» Саймон попытался обойти ее, но она двигалась вместе с ним, и это раздражало все больше и больше, пока он не сорвался. «Да не знаю я! Ну! Потому что они меня ненавидят! Потому что хотят испортить мне жизнь! Думают, что я разговариваю с животными! Не знаю я!» «Так ты действительно говорил с голубями!» «Да нет же!» — ответил он. «Я же не сумасшедший!» Он вновь попытался ее обойти, и в этот раз она его пропустила. Саймон зашагал по лестнице, тихо кипя. Он не хотел выслушивать насмешки еще и от Уинтер. «Эй, Саймон!» — окликнула она, когда он влился в людской поток на тротуаре. «Ты такой не один!» Он остановился. «Такой это какой!» — окликнул он, ненадолго потеряв лестницу из виду за спинами туристов. Когда они прошли, Уинтер пропала. Пробравшись сквозь толпу, он вернулся к лестнице и огляделся. Ее нигде не было. Срезая угол по центральному парку на пути домой, Саймон раздумывал над ее словами. Она имела в виду, что «не его одного задирают?» Теплилась крохотная надежда, что она говорила про общение с животными. «Но нет, она не могла. Она же не чокнутая. Это он!» чокнутый. Когда он увидел скамейку с табличкой, ту самую, где утром встретил орла, Саймон остановился и присел. Может, орел вернется и объяснит, откуда он знает его маму? Маловероятно, конечно, но он все равно пока не мог пойти домой. Соседи могли заметить и рассказать дяде. Поэтому Саймон вытащил книгу и решил подождать. В парке было спокойно. И за исключением парочки белых болтушек, поинтересовавшихся, не видел ли он желудей, Животные его практически не трогали. Саймон не думал, что потеряет счет времени, но страницы мелькали перед глазами, и прошло больше часа, а орел так и не появился. Между деревьев разнесся дружный смех. Неподалеку Саймон заметил ребят из школы, поэтому быстро собрал вещи и встал. Если поторопиться, то он успеет добраться до дома до того, как его нагонят. Он прошел половину пути, и тут атмосфера будто изменилась. Саймон поднял голову. На ветви над ним восседал орел. Здравствуй, Саймон Торн. Я слегка спешу, сказал он, ускоряясь и оглядываясь через плечо. В толпе мелькала голова Брайана. Орел распушил перья. Я думал, ты хотел узнать о матери. Саймон остановился. Восьмиклассники приближались. С ней все в порядке? Пока да, ответил орел. Чем дольше ты здесь находишься? тем в большей ты опасности, Саймон. Звери найдут тебя. Это лишь вопрос времени. И как только это случится, мы больше не сможем тебя защитить». «От кого защитить? От бурундуков?» — поинтересовался Саймон. Кто-то из шайки окликнул его по имени, и он сделал крохотный шажок вперед. «От самых кровожадных чудовищ царства зверей», — сказал Орел. «Они идут за тобой, Саймон Торн. И если найдут...» то убьют». «Убьют?» — выпалил он. «За что?» «Нет времени объяснять. Они уже близко. Если пойдешь со мной...» В парке вновь раздался рык, такой же, как и утром. Встрепенувшись, орел взмыл в воздух. «Беги, Саймон, пока не слишком поздно!» Саймон выругался. «Нет, вернись!» Но орел улетел, оставив его одного. С вертящимся в голове предостережением Саймон поспешно отошел от кустов и от рычавшего животного. Оно точно не походило на бурундука. Но не успел он уйти, как из зарослей на противоположной стороне дорожки выбрался Брайан Баркер в сопровождении троих восьмиклассников. «А ты и правда чокнутый, да, Шизик?» «Отстаньте», — сказал он, обходя их. За ним последовали дружные шаги. «Животные тебе отвечают?» «Говорят, насколько ты бесполезный, или у них мозгов не хватает это понять?» — поинтересовался Брайан, и Саймон зашагал уже быстрее. Но он слишком маленький, поэтому восьмиклассники с легкостью догнали и окружили его. Брайан толкнул Саймона, а другой мальчик вырвал у него рюкзак. «Отвечай, шизик!» Саймон молчал. Он не собирался так их радовать, так что он огляделся в поисках чего-нибудь, чем можно будет воспользоваться против них. Палки, камушки, скамейка неподалеку. «В этот раз никакая девчонка тебя не спасет, сказал Брайан, вновь толкнув Саймона. Один из восьмиклассников поймал его и пихнул вперед. Они продолжили пихаться, но у Саймона закружилась голова, да так, что он с трудом устоял на ногах. Тычки. Их он мог стерпеть. Лишь бы не стало хуже. Но через пару секунд Брайан сжал руку в кулак. «Плевать мне, что ты чокнутый, Шизик!» — сказал он. Раз думаешь, что можешь меня унизить?» «И это сойдет тебе с рук!» По парку разнесся очередной рык, громче и злее первого. Ничего подобного Саймон еще не слышал. Все четверо вздрогнули, и Брайан отвлекся. Из-за дерева выступил огромный пес, обнаживший зубы. Саймон никогда не видел таких собак. Из-за серого меха и острых клыков он напоминал волка. «Нет», — осознал Саймон, — «не напоминал, это и был волк». Не раздумывая, Саймон совершил, возможно, самый глупый поступок в жизни. Пнул Брайана в живот с силой, и как только тот согнулся пополам, Саймон толкнул его на землю, схватил свой рюкзак и кинулся бежать. Восьмиклассники закричали ему вслед, но их голоса заглушил вой. Саймон помчался во весь опор. Волосы хлистали его по лицу. Рюкзак свисал с локтей и бил по коленям, но он не остановился, даже когда выбежал из Центрального парка. Легкие горели, прохожие ругались, когда он толкал их, но он добрался до дома не бывало быстро. Он взбежал по лестнице, остановившись лишь около квартиры. Пытаясь отдышаться, он прислушался, не преследуют ли его, но в доме было тихо. Саймон устало сбросил себе рюкзак и принялся искать ключи. Что он скажет дяде Дэрилу? Упоминать орла и волка точно не стоит. Интересно, Звонил ли заместитель директора по поводу Брайана? «Саймон?» Дверь неожиданно распахнулась. Но вместо дяди за ней оказалась женщина в джинсах и армейских ботинках, держащая над головой бейсбольную биту Дэрила. Саймон пораженно застыл. «Мама?»